Глава восьмая. Плохие новости. То, что сообщил дядя, мгновенно испортило мне настроение. Даже победа флота и подготовка к прорыву на самой планете померкли по сравнению с тем, что я только что узнал. Имперская армада, которая победоносно громила сепаратистов, вдруг проиграла битву. Причём с треском. Позорно. В системе, которая у противника и успела укрепить для обороны. Чуть позже, когда просматривал карту галактики, мне в голову пришла сумасшедшая, даже идиотская идея. А что если все предыдущие победы, одержанные Империей, не что иное, как ловушка? Им просто позволили победить. Добраться до нужной системы и там остановили, а затем разгромили. Поражение в сражении было поистине катастрофическим. Более 70% флота Империи было уничтожено. Те корабли, которым удалось пережить побоище, спешно отступили. Ну а сепаратисты начали атаку самой планеты, где были войска Империи, включая подразделение моего брата, отца. Пока никаких подробностей известно не было, однако дядя сообщил, что и отец, и рекар живы, продолжают сражаться, а Пэра Империи вот-вот соберутся, чтобы обсудить дальнейшие планы. «Вот-вот соберутся?» Как давно случилось сражение? Неужели имперские чинуши до сих пор не соизволили ничего предпринять? — Ну, в таких вопросах спешка опасна. Нужна только достоверная информация, и уже опираясь на неё. Достоверно известно, что армада разгроблена, что войска и флот в окружении им срочно нужна помощь. Что ещё пэром нужно? Какая ещё информация? — Это в тебе говорит юношеский максимализм... Хотя я думал, жизнь тебя потрепала, и от подобных неосмотрительных поступков ты застрахован. Вижу, что нет. Поменьше эмоций. Но ты головой думай. Как ты собираешься стать графом Тира, если чуть что начинаешь брызгать слюной, выкрикивать проклятия? Или ты думаешь, что умнее паров империи? В чём-то да. Сделаем вид, что ты этого не говорил, а я этого не слышал» а «Вообще, тебе стоило бы задуматься. Раз ты такой у нас самый умный и красивый, то почему до сих пор в провинции, а? Ведь был в столице. Но сколько ты там продержался? Пару дней? Я там был для дела, и задерживаться не собира... А это не важно. Важно другое. Раз ты такой умный, чего ты не пар империи, а? Рожа не вышел. Или родился не в той семье? Ну да, конечно. А я тебе скажу, почему ты не пар на самом деле». Чтобы стать им, нужно всегда думать головой, не мускулами играть и не орать, как заполошный, а думать. И прежде всего думать, что говоришь. Иногда слова — это тоже оружие, и их можно направить против твоих врагов. Будь на моём месте кто-то другой, и слова о том, что пэры по сравнению с тобой глупы, дошли бы до их ушей. Вряд ли тебя стали бы наказывать или мстить, но... Иногда, чтобы потопить человека, достаточно просто не вмешиваться в ситуацию не помогать ему и не мешать тем, кто его топит. Понимаешь? Понимаю. Ну, отлично. Что касается помощи, Империя не бросит своих. Об этом можешь даже не переживать. Я понимаю, но пока не тянут. Недостаточно собрать как можно больше воителей, мехов, и бросить на помощь нашим, их перебьют. Нужно всё сделать грамотно, просчитать всё. Или ты думаешь, противник не понимает, что Империя пришлёт подмогу? Понимает? и поэтому уверен, попытается добить выживших. Они будут сражаться отчаянно. Плюс, насколько мне известно, они заняли оборону, максимально подготовились к отражению атаки. Их разгромили, когда они были в системе, полностью подготовленной к отражению вторжения. Значит, не полностью подготовленной. Или были нюансы. Сейчас ситуация иная. И вообще, мы с тобой как-то можем повлиять на события? Конкретно, можем чем-то помочь твоему брату и отцу? Я вынужден был признать, что нет. Вот и сосредоточься на своих задачах. Но империя, как вообще можно было допустить такое, как сепаратисты смогли собрать силы и... Ты ведь сам управляешь графством? Без всяких подсказок и контроля, так? Но как же ты допустил, что у тебя под носом религиозные фанатики захватили целую планету? и открыл был роль, чтобы ответить, мол, что не всё так просто, и фанатики действовали не сами по себе, но... Я уже понял, что мне на это ответит дядя. Он подводит меня к мысли, что с сепаратистами может быть похожая ситуация. Быть может, кому-то в сердце Империи выгодно, чтобы они держали победу, набирали сил. Кому — вот это уже вопрос. Процесс пошёл. Наш объединённый флот уже нагло курсировал на орбите, устраивая налёты и обстрелы планетарным базам противника. Противник, естественно, огрызался, но без видимого успеха. Плюс наземные войска, усиленные бойцами моего дяди, успешно продвигались по планете, захватывая объект за объектом. Но у повстанцев проблем было выше головы. Подкрепление, как понимаем, больше ждать было неоткуда. Их покровители узнав, в каком положении планета, и прознав, что их флот разгромили, вряд ли решили тратить силы на новую попытку вернуть ситуацию под контроль. Да и нереально это было. Ведь из столицы графства к нам шёл ещё один флот, который я запросил. У самих повстанцев на планете мало того, что мы отжали объекты, так ещё и местные жители, которые, как понимаю, хапнули по полной все прелести жизни под руководством и управлением религиозных фанатиков, то и дело устраивали пакости. Партизаны шалили как могли, я то и дело слышал об очередной диверсии, в результате которой мои противники теряли мехов в ценное оборудование, или даже контроль над городом, базой. По большому счёту, нынешняя ситуация была однозначной и понятной. Очень скоро планета вернётся под контроль графства. Вопрос только в том, сколько на это понадобится времени, или, скорее, насколько упрямыми будут фанатики и как долго будут сопротивляться. Впрочем, вряд ли хватит надолго. Без обеспечения, будучи гонимой моими войсками, без поддержки населения, их время сочтено, И они должны это понимать. Во всяком случае, те из них, кто находится в руководстве. А раз так я был уверен, как раз руководящая верхушка попытается спрятаться или улизнуть с планеты именно сейчас, пока не стало слишком поздно. Но я подготовился на этот случай. Орбиты планеты и ближайший космос были переполнены нашими кораблями. Проскочить не выйдет. Ровно как и отсидеться на планете. Когда мы возьмём её под свой полный контроль, в какой бы норе не засел Джейден, мы его выкурим. Это снова и опять же лишь вопрос времени. Уже два месяца мы здесь, и работа почти сделана. Фанатики перестали представлять какую-либо угрозу для нас, превратившись в мелкие ватаги, совершающие налёты на небольшие поселения. И целью их было не что-то глобальное, банальная еда. Видать, дела у них были совсем плохи. Большую часть повстанцев перебили или поймали. Практически весь руководящий состав был у меня в плену. Как я и говорил, они отчаянно пытались сбежать или спрятаться, но ничего у них не вышло. Но что меня огорчило, Джейден так и не попался. И не то, что не попался, даже каких-то следов, намёков, слухов о его местонахождении судьбе не было. Может, кто из фанатиков, разочаровавшись в неудавшемся миссии попросту его «привалил»? Тот факт, что я так и не смог поймать человека, затевшего восстание, очень сильно меня беспокоил. Но ничего с этим я поделать не мог. Что ж, зато есть и положительный момент. Восстание подавлено, планета под нашим контролем, и в скором времени будет достаточно оставить здесь стандартный гарнизон. И он закончит поиски и уничтожение мелких банд, в которые превратились остатки повстанцев. А раз так, мой экспедиционный корпус уже собирался в обратную дорогу. Дядя, к слову, собрал свои войска ещё на прошлой неделе отбыл в Освоясе. Ему тут уже нечего было делать. Сейчас я стоял на холме и наблюдал, как мехи стройными рядами шагали к транспортному кораблю. Очень скоро они окажутся в его трюме, будут закреплены в своих коконах, и далее корабль взлетит в небо, поднимется на орбиту и присоединится к остальным кораблям, которые полетят домой. «Кажется, мы победили». Рядом, как всегда не слышно появился Маркус. Ха, то ещё приключение было. Признаться, были моменты, когда казалось, что нам конец. Всегда бывает такое. Но ничего, выпутались. Только благодаря дяде, если бы не он. Кстати, как он вообще узнал о нашей ситуации, и как смог так подгадать время? Ты о чём? Ну, только появился вражеский флот, как вдруг он? «А ещё ты заметил, что противник даже не пытался обстреливать его корабли в самом начале сражения?» Я удивлённо уставился на Маркуса. Давно забытая странность вновь всплыла. И оказалось, что эту самую странность заметил не только я. «У тебя есть что сказать? Ты что-то узнал?» «Ну, к сожалению, нет. Просто есть множество вопросов, на которые нет ответов. Ну чего ответов? Даже адекватных объяснений той или иной ситуации нет». «Думаешь, мой дядя был заодно с повстанцами?» «С повстанцами? <свят> Нет». Маркус явно хотел сказать что ты ещё, но почему-то передумал. То ли не захотел грузить меня своими теориями, то ли же, и сам был в них не настолько уверен, чтобы озвучивать кому бы то ни было ещё. Что касается меня, я был уверен, что мой дядя, а он как ни крути, тут ещё хитрый ушлый тип, ни за что не свяжется с фанатиками вроде Джейдена. Представить, что барон Крада ведёт сражение против своего племянника, наследника и наместника графа Тира. Да нет, это бред. И это главное, а все остальные странности уже не столь важны. То, что дядя наверняка хотел бы под шумок выгадать что-то для себя, — факт. Получилось ли у него это, как мне кажется, нет. Или, точнее, он вынужден был скорректировать свои планы и цели. И уже их он достиг. А может, мы с Маркусом слишком себя накручиваем, и объяснение тем моментам, которые мы подметили, до да более простые, и нет в них никакой подоплёки. Я тряхнул головой, изгоняя те мысли, и вновь уставился на мехов, которые величественно шагали по только что завоёванной, или, скорее, вернувшейся в лоногравство, планете. Вернувшись домой, в столицу, я почувствовал облегчение. Нас не встречали овациями, не бросали цветы, не устраивали фейерверки. Наше прибытие прошло как-то буднично, незаметно. Я в тот момент не стал разбираться в причинах. Просто добрался до дворца, отправился в парк, где сидел до самого вечера, а затем ушёл в свои покои, где завалился на кровати просто отключился. И ведь нельзя сказать, что сильно устал или долго не спал. В конце концов, полёт занял не так уж много времени, и в каюте у меня имелась кровать. Просто воздух родного дома пьянел и одновременно успокаивал. Я будто вернулся в детство, и мне нравилось это ощущение. Я не хотел в первый же день окунаться в дела. А ведь стоит зацепить хоть один из вопросов, принять хоть одного из посетителей или же прочитать доклад, как понесётся. Я мог позволить себе один день отдыха, и я его устроил. Зато наутро я проснулся полной силы и энергии и сразу же отправился в кабинет и занялся текущими делами, которых было предостаточно. А сколько вопросов накопилось в моё отсутствие. Я так увлёкся работой, что не заметил, как в кабинет вошли сразу несколько человек. Лишь когда один из них кашлянул, я соизволил поднять глаза и увидел Серого, Маркуса, Рукорана и Артуса. «Так!» — я нахмурился. Появление всех этих людей одновременно в моём кабинете могло значить только одно — у нас имеются большие проблемы. Проблема заключалась в том, что сепаратисты, умудрившиеся разбить имперскую армаду, загнать её остатки в отдалённую систему, и стали добивать выживших. Вместо этого они поступили совершенно иначе. Самозванный герцог, который всё же герцогом являлся официально, но почему-то все ораторы империи предпочитали подчёркивать нелегитимность его титула, хоть это было не так, проявил себя как талантливый стратег и полководец, Зачем пытаться добить остатки имперской армии и флота? Зачем тратить на них силы? Если проще оставить их в покое, куда они денутся? Вместо того, чтобы попытаться добить их, герцог предпочёл иное. Он начал экспансию вглубь империи. И так как армада, которая шла сражаться с ним, подгребла из всех систем по пути всё более-менее боеспособные подразделения эскадры, остановить сепаратистов было некому. За время, которое было потрачено на перелёт в столицу графства, герцог смог продвинуться неимоверно далеко. А за последние сутки, которые я самым наглым образом продрых передовые эскадры, фактически авангард сил сепаратистов, уже добрался до границ графства Тир. И это было немыслимо. Когда я услышал эту новость, то просто не мог в неё поверить. Разгоревшийся очаг революции был так далеко от нас, что допустить мысль, будто бунтовщики доберутся до нас, было равносильно тому, что представить, будто они такой центральные миры. Это невозможно. Это значило бы, что герцог уже смог захватить как минимум четверть империи. Ещё раз, четверть империи. Империи — число системы планет, в которой знают разве что эксперты из фонда знаний и всякого рода социологи. Однако реальность была таковой. Герцог был здесь. Он уже считай, если не на пороге графства Тир, то его видно с окраин. Правда, была для меня одна утешительная мысль. Вряд ли герцог решит лезть к нам. А кучёрт ему провинциальное графство. У него ведь совершенно другая цель. Он хочет уничтожить, ну или захватить в дальнейшем, переформатировать империю. Когда верные помощники и советники меня оставили, я отложил все текущие дела и занимался исключительно новостными сводками и докладами разведки. Картина получалась неутешительной. Противник неподалёку, он располагает огромными силами, противостоять которым у нас нет ни возможностей, ни времени. Кроме того, и судя по последним сообщениям, я смог понять, что в качестве цели наметил для себя герцог. Он хочет отхватить немалую часть нашей новой космической трассы, которую я организовал. Ха, ну ещё бы. Это ведь такой удобный путь. От самых окраин до центра Империи. «Ваше сиятельство!» Я поднял глаза и увидел у дверей замерзшего офицера связи. «Что у вас?» «Предвкушеновые неприятные сообщения», — спросил я. «Вам срочное сообщение из Империи. Кронпринц, сир, он!» Я мысленно застонал. Что ж, этого следовало ожидать. Я прекрасно понимал, о чём будет сообщение, и что именно от меня захочет кронпринц. И это сознание этого мне стало ещё хуже. «Давайте». Я протянул руку, и офицер, мгновенно подскочив к столу, передал мне папку, в которой был текст сообщения Я открыл папку и пробежал текст глазами. «Ну, конечно же, как же иначе?» Принц сделал именно то, чего я от него ожидал. Он приказывал мне во что бы то ни стало отразить атаку сепаратистов. Но главным образом от меня требовалось не допустить их продвижения к центральным мирам. Сквозь строки так читалось. «Хоть сдохните там все! Но чтобы ни одна эта тварь не смогла прорваться к нам!» Я тяжело вздохнул и отбросил в сторону сообщения. Ну вот, пошли прахом все планы отца и мои собственные. Союз с кронпринцем, который должен был усилить наши позиции, превратил нас в заложников положения или, что более правильно, в жертвенных агонцев.